Глава 31. 2018. Это оно? спросила Элис. Было раннее утро понедельника. Они стояли, готовые отправиться в путешествие, основанное на исследованиях кита на форуме пропавших. Но было что-то непохоже, что выбранное им транспортное средство сумеет вывести их со двора. Первое из пяти мест, где видели Джима, было неподалеку от Манчестера. «Будет чудом, если они смогут хотя бы выехать из Лондона на этой развалюхе». Кит повернул ключ в дверце, одновременно упершись другой рукой в металл и сильно толкая его. Замок поддался. Эта штука была явно не со вторых рук. С третьих, четвертых или скорее пятых. «Она сменила несколько хозяев», — пояснил Кит. «Так, — говорит Фредди, — но я всегда восхищался ее стойкостью». Элис была отнюдь не уверена в стойкости этой трехдверной Nissan микры Она молча смотрела, как Кит вытаскивает из-под педали несколько раздавленных банок. Набрав полную охапку, он протянул их Элис. Из одной вылилась струя янтарной жидкости, почти ей на ботинке. Надо мне было застраховать свою жизнь, мрачно пробормотала она. А что такое? Да ничего. Все в порядке. Опустив спинку переднего сиденья, она начала рыться в куче пакетов. Верный слову, Кит упаковал не одну, а пять пачек дешевых спагетти. Сама мысль, что они находятся в нескольких днях или даже часах от того, чтобы отыскать Джима, наполняла Элли с таким нетерпением, что паста, возможно, была тем единственным, что смог бы удержать ее желудок. «Наконец-то», — сказал Кит. Когда он сел в машину, она просела — и откуда-то из-под капота раздался угрожающий скрежет. «Да, и, кстати, вчера, после того, как мы ушли со станции, я еще позвонил в Найтлайн». «Ты говорил с Мэри, да?» — встревожилась Элис. «Мне казалось, мы договорились, что не будем говорить ей, куда мы...» «Да нет», — отмахнулся Кит, одновременно умудрившись переключиться на заднюю передачу. «Ой!» «Ну да, так что я разговаривал с Олив». «Я сказал, что нас на этой неделе в Найтлайне не будет. Но она не пришла в восторг, но ты же ее знаешь». «А что ты ей сказал?» Элис не могла вообразить, чтобы Кит, абсолютно лишенный тонкости, сумел бы объяснить их отсутствие, не возбудив подозрений. Если Мэри заподозрит, что они собираются сделать, одному Богу известно, что она подумает. Элис страшно не хотелось опять причинить ей боль. Но это ее, Элис... Единственная возможность исправить положение Мэри. Получить ответы, в возможность найти которые сама Мэри не верит. Я сказал, что мы вдвоем уезжаем отдохнуть на недельку, в Малагу. И я еще все слегка приукрасил, сказав, что купил новые плавки. Олив сказала, что все равно не рассчитывала снова тебя увидеть. Но поскольку ты не явилась на свое дежурство на той неделе... Вот черт. В своем отчаянии Элис совершенно забыла про обязательства в плане Найтлайна, хотя и приняла их, чтобы подобраться к Мэри и ее загадочным звонкам. «Не переживай, я сказал, что ты просто заболела и забыла отменить. Зараза!» Большой грузовик едва не врезался в бок киту, который не был особенно внимателен при включении поворотников. Они еще не доехали до конца его улицы, а сердце Элис уже билось где-то в глотке». «Олив тебя простит». Я попытался прямо сказать ей, что это не романтическая поездка. В присутствии Кита Элис часто хотелось закрыть лицо руками. И сейчас, прямо как никогда. «Я ответственно отношусь к личной гигиене, Элис. Понимаешь? Чистота, гигиена. Никакой гря...» «Слушай». «А мы не могли бы немного пока помолчать», — перебила его Элис. «У меня страшно болит голова». Кит чудесным образом покорился. И пока они выезжали на шоссе, ведущее в Манчестер, Элис позволила своим мыслям убежать по дороге, которую до встречи с Мэри держала под запретом. В подобной ситуации трудно было не представлять себе, каково было бы заниматься такими же поисками другого объекта. Но для Элис это было невозможно. На той открытке от отца не было обратного адреса. Не утруждаясь обозначить это... Он тем не менее ясно дал ей понять, что никаких контактов больше не будет. Уложить это в голове было для Элис труднее всего. Как кто-то может вот так взять и уйти от своей семьи? Что в новой жизни отца совсем уж не было места для еще одного человека? Спустя четыре года он, наверное, все еще вспоминал про нее, раз уж побеспокоился послать открытку. Но явно недостаточно для того, чтобы продолжить какое-то участие в жизни Элис. Когда она рассказала об этом маме, все еще в джинсах, вымазанных пеплом отцовского послания, так как всегда, застыла в своем собственном горе. И все, что она сумела выдавить из себя, было... Какой стыд! Но чего можно было от нее ожидать? Стыд, что Элис проиграла в борьбе со своими двумя сводными братьями, о которых даже не знала. Стыд, что все главные события ее жизни — Первая работа, парни, дети и дома пройдут без участия отца. Стыд, потому что чего можно стыдиться больше, чем факта, что твой собственный отец не желает иметь с тобой ничего общего. Но разочарование, никогда не исчезая до конца, все же притупилось. И это, в свою очередь, дало Элис возможность выстроить жизнь так, чтобы она не требовала присутствия отца». Неужели Мэри думает, что Джим видит ее вот так, с ее табличкой день за днем? Если не буквально физически, то мысленным взором. То, что делали Элис с Китом, мчась через всю страну в надежде отыскать человека, отсутствующего семь долгих лет, было крайне резким шагом. И Элис не пошла бы на такое, если бы не видела хотя бы небольшого шанса, что их усилия смогут помочь Мэри выбраться из тени прошлого и начать жить свою жизнь на собственных условиях. «Элис, ты мне сейчас понадобишься». Кит ударил по тормозам, чтобы пропустить автобус, съезжавший с обочины. Телефон Элис выпал из сумки ей на колени. Она заглянула в него проверить, не пришло ли писем с работы. «Элис!» «Прости». Она снова сунула телефон в сумку. «Работа, сам понимаешь». «А ничего, что ты в отпуске? Забудь про нее. Элис напомнила себе, что должна быть осторожнее. Кит ни за что не должен обнаружить, что она журналист. Он все поймет не так. Не то, почему она здесь, не то, от чего они сблизились. «А у тебя разве не бывает бесконечных имейлов с работы во время отпуска?» спросила она, пытаясь сменить тему. «У меня не такая работа». И прежде чем она успела спросить, что же у него за работа, если они живут в 21 веке и имейл стал проклятием любого офисного работника... Кит начал пристально всматриваться в дорожные указатели, обозначающие приближающуюся дорожную развязку. «Мне кажется, мы уже близко. Мне скоро понадобятся точные указания». «Как уже? Это гараж?» Трехчасовой маршрут пролетел в мгновение ока. Кит взглянул на нее и кивнул ровно в тот момент, когда перестраивался в средний ряд, резко подрезав грузовик. Машину мотнула вправо. Элис ухватилась за ручку дверцы. «Господи, Кит!» «Да просто решил тебя взбодрить», — ухмыльнулся он. Первое место из пяти находилось в Левеншульме. Указания с форума привели их к промышленному комплексу, подающему слабые признаки жизни, в стороне от шоссе. Рядом с местом парковки торчали железные трубы, перед ними стояла одинокая фарфоровая ванна. Раздавался шум сверления и чего-то еще. Пейзаж не особо вдохновлял. Но опять же, — подумала Элис, — никто в своем уме не будет пытаться скрыться с лица земли в каком-то очевидном месте. «Надо думать, это где-то здесь». Кит ткнул пальцем в сторону гаража неподалеку. Вывеска над ним гласила «Гараж Робина». Ну или гласила бы, не выпадя оттуда буква «А». Согласно досье Кита, шесть независимых сообщений говорили о том, что видели в этом месте человека, похожего на фотографию Джима, которую Кит выложил на форум. Элис говорила себе, что даже несмотря на путаницу, это должно что-то значить. Джим может быть там внутри. У нее вспотели ладони. Сначала они никого не увидели. Посреди гаража на подъемнике стояла машина с открытым капотом и снятыми дверьми. «Вам чем-то помочь?» — раздался голос откуда-то из глубины. «Мы ищем одного человека». Услышав голос Кита в такой обстановке, среди запахов бензина и тестостерона, Элис поразилась, как он роскошно звучит. Если не знать, насколько Кит был лишён всякого лоска и претенциозности, и уж особенно если не видеть, что он называет своим домом, можно было бы легко забыть, с кем имеешь дело». Но если Кит понимал, какой у него голос, то не подавал никакого виду. «Его зовут Джеймс Уитнелл. Но он может использовать какое-то другое имя», — добавила Элис. «Может». Человек взглянул на них повнимательнее. Элис внезапно явно представила, как они выглядят. Она в светло-голубом кардигане с большими перламутровыми пуговицами и Кит в клетчатой рубашке, расстегнутой так, что была видна сомнительная татуировка со змеей на правой ключице. «Так вы из полиции, что ли?» «Нет», — ответил Кит. Элис не могла понять, как ему удалось дожить до его 28 лет на этой земле без малейшей способности улавливать иронию. «Джеймс — друг наших знакомых, мы пытаемся его отыскать». Кит извлек распечатанное фото из гостиной Мэри. «Бен!» Послышался звук колес, скребущих по бетону, и из-за машины выехала тележка на низких колесиках. Она медленно продвигалась в их сторону. Ее толкал подросток в слишком большом для него комбинезоне. На его лице робко пробивались первые следы усов над верхней губой. «Позови ко мне майка со склада, а?» Сердце Элис застучало в груди. Она взглянула на Кита, словно ища подтверждение своему страху. Они еще даже не успели обсудить, что будут делать, если найдут Джима, что они ему скажут. Если им повезет с первой же попытки, она будет многим обязана Киту. «Что там у тебя, Робин?» Элис едва удержалась от желания привстать на цыпочки, чтобы это тягостное ожидание скорее закончилось. Подчиняясь импульсу, который впоследствии будет отрицать, она протянула руку и вытащила руку Кита из кармана. Тот, кто появился перед ними, был высоким. У него были темные волосы, теплые карие глаза и шрам над левой бровью. Комбинезон был ему к лицу. Он был настолько красивым, что Элис подумала, что ему был бы к лицу и мешок из-под картошки. «Эти двое думают, что знают тебя». Старший из мужчин кивнул в их сторону и сел на скамейку позади. «Не могу сказать о них того же». Ни в голосе, ни в лице Майка не было ничего, противоречащего тому, что он был Джимом. Но он казался таким же удивленным, как и его босс. «Мы ищем вот этого парня», — сказал Кит, неохотно вынимая ладонь из руки Элис и протягивая Майку фотографию. «Но я не этот парень», — ответил он, довольно удачно изображая произношение Кита. «Вы уверены? Его зовут Джеймс Уитнелл», — настаивал Кит, несмотря ни на что. «Да, спасибо, я совершенно уверен». «А вы можете как-то это доказать?» спросил Кит. Элис почувствовала, как вся сжимается от неловкости. Кит искосо взглянул на нее, явно ища поддержки, но она не особо была на это способна. «Что еще доказать? Черт возьми, да я вам что угодно докажу, лишь бы вы отсюда убрались. Вам чего, анализ крови? Визит моей матушки?» Да Кита наконец дошло, что настроение в гараже изменилось» он сложил и убрал фотографию и начал щипать себя за шею сбоку, погрузившись во внимательное изучение собственного локтя. Майк засунул руку в карман, и был какой-то момент, когда Элис показалось, что он вынит ее сжатой в кулак. Она слегка отступила в сторону выхода. Но увидев, что вместо этого Майк вынул бумажник, испытала прилив облегчения. Кит широко раскрытыми глазами следил, как он перебирает карточки — прежде чем вынуть одну из них. «Вот, извольте». Он вытащил водительские права и сунул их в лицо Киту так близко, что у того не было ни малейшего шанса разглядеть их. Майкл Вестон, 1983 года рождения. Если Мэри около сорока, а Джим на несколько лет старше... Элис попыталась произвести в уме вычисления, но ей удалось лишь прикинуть, что Майк примерно на десять лет младше, чем должен быть Джим. Но ведь шесть разных сообщений с форума связывали это место с человеком, похожим на фото Джима. Как может быть, что все они ошибались? Но ну, теперь я могу заниматься своими делами?» «Извините», — только и успела произнести Элис до того, как Майк скрылся на складе. Она было хотела как-то объясниться, но вовремя поняла, что с большой вероятностью ее крестовый поход за обретением чести пройдет перед стеной глухоты». Она была настолько уничтожена, что ей придется долго собираться с силами. И Майк все равно ее не услышит. Элис повернулась к Робину, который хотя бы, кажется, наслаждался представлением. «Извините». Он улыбнулся. «Наш Майк с характером. Хотите верьте, хотите нет, но он работает здесь у меня скоро уже двадцать лет. Как его выгнали из школы, так и прислали сюда, чтобы разума набрался. Так я от него и не избавлюсь» но он хороший парнишка». «Я уверена». «Я...» «Мы не хотели сказать, да знаю». Робин поднялся, сцепил и выгнул пальцы, хрустнув костяшками. «Не обращайте внимания». «И удачи вам найти вашего парня. Похоже, вам всерьез это надо». Снова оказавшись в машине, Элли схлопнула дверцей с такой силой, что боковое зеркальце затряслось. «Осторожней, Эл». Мне бы не хотелось возвращаться туда, чтобы Майк его чинил. Если бы взгляды могли убивать, Кит прожил бы недолго. «Ну, по крайней мере, одним вариантом меньше», — сказал он, быстро переключаясь в мирное состояние. Он протянул руку к ее колену, но она отодвинулась к окну. Рука упала на пыльную кожаную обтяжку коробки передач. «Элли!» Она не смотрела Киту в глаза — «Как можно было быть такой наивной, чтобы считать, что они преуспеют в первом же месте? Но в жизни есть вещи и похуже, чем крушение надежд». Элис подумала, как ужасно должно было быть Мэри во время собрания. «Не забывай, у нас осталось еще четыре места», — продолжил Кит. «Не унывай».